Во сне сказал мне пир: "Поклей свою кровать, ведь розу радости нельзя во сне сорвать. Ты ли же бог всё спишь, а сон подобен смерти, встань. Ведь потом века тебе придётся спать".